Наконец-то сбылась Юношеская мечта Васи Он заасфальтировал 6 соток родительского огорода Бабуль Бабуля Расскажи сказку про курочку Рябу Ой, внучок Некуда мне, давай вечерком расскажу Не, хочу тетя, за Сейчас мне некуда ну, Расскажи Внучок, я же тебе сказал, потом Рассказынка Ты, Господи, ну слушай! Снесла как с курочкой яичницу! Ха? Чего? Да накипел у неё! <свес> Вы арестованы, вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Арифмометр. Сори, арифмометр. Используйте против меня арифмометр. Сырпи! <свят> <свят> Встречаются два дружбана. Как дела? Ну, на барабане учись играть. О, клево! как результат? Супер! Чё, классно играет? Сосед повесился. Супер, супер, супер гуд, я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я Знаешь, ты мне Пушкина напоминаешь? Спасибо за комплимент. Спасибо, пожалуйста. Изем за. Позвольте спросить, я вам, вам, вам напоминаю Пушкина. Да? Вот Худырями, что ли, да? Нет, застрелить тебя хочется. <nước>